Глава, 29. 7 декабря. Шанселор погружается всё больше и больше. Вода подходит уже к шпиц с Арвинем безань Марса. Ют и Бак совершенно исчезли. Утлегарь тоже больше не виден. Торчат только три мачты. К счастью, плод уже готов, и на него перенесено всё, что удалось спасти от крушения. В передней части плота устроено гнездо для мачты, которое будет укреплено верёвками, протянутыми к краям площадки. Грот Бомбрамсель привязан к небольшому рейку. Благодаря ему мы, быть может, доберёмся до берега. Кто знает, не спасёмся ли мы на этом хрупком, жалком плотике из негодных обшивных досок. Надежда на спасение так глубока в человеке, что я её ещё не потерял. 7 часов утра. Мы уже собирались пересесть на плот, когда корабль внезапно так сильно погрузился, что плотнику и его помощникам пришлось обрубить швартовы, чтобы не попасть в водоворот. Нас охватывает мучительная тревога. Как раз в тот момент, когда корабль поглощается бездной, плот, единственная наша надежда, уносится волнами. Два моряка и юнга, совершенно потерявшие голову от ужаса, бросаются в море, но справиться с волнами им не в мочь. Мы скоро убеждаемся, что они не в состоянии ни поймать плод, ни вернуться обратно на корабль. Роберт Куртис связывает верёвку и бросается их спасать, но напрасно. Он не успел ещё доплыть до них, как несчастные, выбившись из сил и тщетно протягивая к нам руки, исчезли под волнами. Роберта Куртиса, обессиленного борьбой с ветром и прибоем, втаскивают обратно на судно. Между тем... Даулас с матросами при помощи шестов, которые они употребляли вместо весел, пытаются пригнать обратно плот. Только через час, час, который показался нам целым веком, час, в течение которого вода поднялась до Марсов, плот, бывший на расстоянии всего двух кабельтовых, был причален к шанселору. Ботсман кинул Даулас у швартов, и плот снова привязали к вантам грот мачты. Нельзя было терять ни минуты так как над затонувшим корпусом корабля образовался сильный водоворот. «Переходите! Переходите!» — кричит Роберт Куртис. «Мы бросаемся к плоту, и через минуту все уже на нём, кроме капитана Куртиса и старого ОРЕДИ. Роберт Куртис стоит на грот Марсе. Он не хочет покидать Шанселор, пока его совершенно не поглотит океан. Он глубоко потрясён гибелью Шанселора, своего детища, которое он так сильно любит» насколько возможно он старается отдалить момент окончательной разлуки. Ирландец остался на Бизань Марсе. Сходи, старик, кричит ему капитан. Разве судно тонет? Невозмутимо спрашивает упрямец. Да. Тогда можно, отвечает у Редди, которому вода доходит уже до пояса. Покачав головой, он прыгает на плот. Роберт Куртис бросает вокруг взгляд и присоединяется к нам. Пора. Швартов обрезали, и плод потихоньку начал удаляться. Мы не сводим глаз с тонущего корабля. Сначала исчезает под водой верхушка бизань мачты, потом грот мачты, и вскоре от красавца Шанцелура не остаётся и следа.